Глава 108. Великая тень Наконец их беготня закончилась, и, вставший на свои ноги Уилл, оказался перед высокими дверьми, с изображенными на них неизвестными зверями. Ворон знал, что за ними находится, так как уже бывал здесь. Это была общая зала для собраний, и обычно двери здесь были открыты. Парень, кстати, только сейчас понял, что на девушке золотая накидка. Цвет соответствовал рангу адепта. Их предпочитали носить на церемониях, собраниях и других официальных мероприятиях, но не возбранялось носить ее и постоянно. Судя по твоему виду, приехал глава братства. Да, котенок, пусть мы с тобой мало знакомы, но ты мне нравишься, так что давай ты не будешь вести себя как обычно и проявишь уважение к великой тени. Хоть ты и говоришь, что бессмертный, но очень не хочется наблюдать, как части твоего тела разлетаются по всему залу. Ну, я же не идиот. Разберемся, что там да как. Тем более не с пустыми руками пришел. «Очень надеюсь, ворон», — ответила напряженная Арина. «Нас скоро вызовут, так что придется пока подождать». Через десять минут их, наконец, пригласили. Всегда хорошо освещенный, но сейчас с одним только огнем в камине и несколькими свечами, стоящими в центре комнаты на длинном столе для собрания, зал был погружен в полумрак. В нем было всего три человека, помимо них. Глава, что сидел в красном кожаном кресле, и два его самых верных адепта, правая и левая руки. Уилл шел рядом с Ринной, и сила, исходящая от трех личностей перед ним, давила, как когда-то давил на него Цербер. Подойдя поближе, Ворон, наконец, смог разглядеть присутствующих. Главой оказался мужчина средних лет с черными седеной волосами, зачесанными назад. В его правой руке была небольшая книжка, в которой он за все время так и не перевернул ни одной страницы. У него было худое, натренированное тело, облаченное в переливающуюся тьмой мантию. На лбу небольшой, параллельный бровям шрам. Его глубоко посаженные глаза наблюдали за огнем, а сам он будто даже не дышал. Хотя почему будто? Он ведь вполне возможно тоже вампир, как и основатель Ордена. Уил уже слышал историю об основателе Ордена. Ему ее рассказал Дальтара, когда они первый раз ночевали после своего появления здесь. Помощники Великой Тени или кто они там были на самом деле представляли собой двух молодых людей, выглядящих чуть старше самого разбойника. У обоих были темные мантии, и они стояли прямо за креслом головы, похожие как две капли воды. С белыми волосами, отливающими золотом глазами на бледных лицах, парни, повернув головы ко входу, наблюдали за приглашенными. Ринна, вытянув руку перед вороном, останавливая того, вышла вперед, встав на колено перед креслом и слегка поклонившись, начала говорить. «Великая тень!» «Я просила о встрече для этого чужака, так как у него есть что рассказать вам. Прошу, выслушайте его». Она продолжала держать голову в легком поклоне, не поднимая взгляда. «Спасибо за проделанную в лесу до работу, Ринна. Ты выполнила свою миссию, как всегда, хорошо». Голос главы был глубоким и пропитанным силой, как и подобает тому, кто является, несомненно, великой личностью. «Думаю, скоро мы сможем поговорить о повышении твоего ранга до связанного с тенями». Если, конечно, чужаки, которых ты привела, не окажутся проблемными. Благодарю, глава. Встань и подожди за дверями. Я хочу поговорить с ним наедине. Из света в тень! молвила Рина. Из тени в тлен, ответил глава и мягко улыбнулся. Проговорив последние слова, девушка встала и, слегка поклонив голову в знак приветствия правой и левой руке великой тени, направилась за двери. Все качнули головами в ответ и снова замерли, как истуканы. Двери за Бруксой закрылись, и в зале наступила тишина. «Что ж, посланник, я умра третий. Так как пока ты гость, присаживайся и рассказывай, с чем пришел и почему одна из сестер просила за тебя». И, сделав приглашающий жест, указал на соседнее кресло. Уилл точно не собирался вести себя вызывающе, на интуитивном уровне понимая, что он не успеет даже моргнуть, как полетит к своей точке перерождения, которая сейчас была в его новой комнате этого замка. Те, кто находились перед ним, явно переступили порог 150 уровня, а может даже и выше. «Приветствую главу и спасибо за уделенное время!» Разбойник подошел к креслу и, присев, старался вести себя приемлемо, насколько это было возможно. Не только из-за угрозы быть моментально убитым, но и от того, что он очень хотел попасть в братство. Меня зовут Белый Ворон, и, как вы уже заметили, я посланник небес. В моем путешествии я нашел останки вашего адепта, и, приняв его волю с миссии, что дали мне небеса, я обещал передать их лично вам. Поэтому парень, достав уже ранее переложенные в аккуратный небольшой ящик кости мертвеца, протянул их к голове. Молодой человек, стоявший справа, сделал едва уловимый жест рукой, и ящик тут же оказался у него. Открыв коробку, он несколько мгновений разглядывал содержимое, после чего, нахмурившись, наклонился к уху Умры и что-то прошептал. Ха. Ясно». Мужчина перевел взгляд на своего собеседника. «Это действительно бывший член братства. Где вы обнаружили его?» «Скиавра». «Скиавра?» Теперь молодой человек слева наклонился к его уху, видимо, сообщая об этой деревне. Вспомнил. Далековато. Хм. Великая тень снова смотрел на огонь и о чем-то раздумывал. Уилл не стал отвлекать его, ожидая, когда человек перед ним продолжит разговор. Примерно через минуту тот снова посмотрел на ворона. Пытаясь вспомнить братьев на том временном промежутке, я пришел к выводу, что этот, судя по кольцу на вашей руке, младший адепт, выполнял какую-то миссию, связанную со Святой Империей, ранее Святой Землей. Вы что-нибудь находили при нем? Да, в сундуке в его тайном убежище был кусок карты, показывающий месторасположение вашего ордена, и вот этот компас. Уилл достал давно лежащий и так нигде не использованный компас. Компас. Ранг серебро. Зачарован. «В тенях найди сокрытый путь и разгадай секрет. В обычной вещи скрыта суть. Смотри на тень сквозь свет». Компас также исчез из ладони парня и снова оказался у правой руки. Разбойник все никак не мог понять, как тут это делает. Походило на какой-то телекинез, но все происходило слишком быстро, поэтому ответ на этот вопрос оставался открытым. Рассматривая компас, молодой человек слегка расширил глаза, и по радужке пробежала кровавая линия. Он тут же передал компас главе, и комната в очередной раз впала в кому. «Теперь я понял». Умбра-третий, положив компас на левую ладонь, разглядывал его в свете огня. Этот предмет принадлежал одному моему верному товарищу, который исчез около 80 лет назад. Видимо, он так и не разгадал его секрет и передал его своему сыну. Великая тень слегка повернул голову направо, кивнув, и компас оказался в руках Уила. «Может, хоть тебе удастся узнать тайну, так не дающую покоя моему старому другу? Это все, что ты нашел?» Нет, была еще зашифрованная записка, говорящая о том, что он узнал о заговоре Святой Земли и Латийской империи против своего братства. «К сожалению, ему не удалось передать это», — покачав головой, произнес мужчина. «Но нам удалось избежать беды, вовремя уйдя в новый дом. Это все, что ты хотел сказать?» «Извините, но разверина вам ничего не передавала?» «Зачем, если тот, кто может рассказать все, сам находится здесь? Я лишь позволил ей привести гостя». Понятно. Тогда начну по порядку. Я собираюсь уничтожить рой. Трио посмотрела на парня, сидящего перед ними, и через несколько секунд Умбра ответил: в пророчестве. Он пошевелил книжкой в своей руке. Было косвенно сказано, что посланники бессмертны. Но какое в этом преимущество, если вы будете раз за разом умирать на поступах крою? Не стоит далеко ходить, говоря о вас. Даже я не смогу подобраться к королеве. Порошок истинного света там сыпется сверху каждую секунду, покрывая весь дворец, и бесчисленная стража атакует любого, даже своих, если они проходят определенный барьер. Мужчина пристально глядел на гостя, ожидая ответа. — Мне, наверное, стоит уточнить, что одного короля я все же убил. Брови помощников великой тенью на секунду взмыли вверх. — Убил короля? — хмуро переспросил Умбра Третий. — Так это правда. Я вернулся сюда как раз из-за этой новости. Я уже дал адептам приказ выяснить обстоятельства смерти одного из королей Роя. А тут оказывается, что прямой источник тех событий сидит передо мной. Кейл, отмени приказ, пока братья и сестры не разошлись. Молодой человек поклонился и, перевоплотивший в черную словно тень пантеру, через мгновение исчез. А теперь расскажи все с самого начала. Бонусный отрывок. Поговорим о дал. «Ну, раз нам пока нечем заняться, может, расскажешь, что произошло между вами и Дальт?» «Я не понимаю, о чем ты...» Брукса ответила так быстро, что разбойник даже не успел произнести имя своего товарища. «Хм...» Уилл почесал подбородок, рассматривая зверей на дверях, и продолжил. «То есть между вами ничего...» «Поскорее бы нас вызвали...» Арина будто специально перебивала парня, не позволяя ему задать вопросы. «Ну что ж, а я было хотел рассказать тебе о его планах на будущее...» Перейдя от осмотра к ощупыванию дверей, произнес Уилл. «Ну, раз ты не понимаешь, о чем...» «И что же он сказал?» Выдавая себя, резко произнесла Брукса, а потом, сообразив и прокашлявшись, продолжила Кхе -кхе -кхе, «Не то чтобы мне интересно, но это я так, для поддержания беседы». «Какие все-таки красивые двери!» «Надо будет что-нибудь подобное у себя в замке сделать!» Девушка, напрягшаяся и ожидающая разговора о будущих планах Дальтара, сузила глаза, но ничего не могла поделать, поэтому продолжила терпеливо ждать ответа. «Ты случайно не знаешь, у кого такие можно заказать?» Словно не замечая ее взгляда, спросил разбойник. «Без понятия, котенок. Ты там что-то хотел рассказать про своего друга? Может, продолжишь, чтобы я могла беседу поддержать? А то говорить о дверях совсем неинтересно». «Ну точно, извини». «Поговорим о Дал...» Девушка слегка улыбнулась, но ее улыбка застыла каменным изваянием, когда она услышала продолжение. «Легкая столица Адамароны, в замке которой я бы хотел поставить вот такие двери». «Ты права, права. Лучше поговорим о дальнейшем развитии моей страны, когда я начну править». На глаза Брукса упала тень, и она, глядя в пол, еле сдерживала себя. От нее исходило желание высосать всю кровь из этого мальчишки до последней капли. М -м, мне кажется, как-то холодом повеяло. И раз так, то, наверное, все-таки стоит поговорить о Дальнем Востоке, где я когда-то служил. Вот там было очень жарко. Немного того тепла здесь бы не помешало. <гири> Ариана заскрипела зубами и, наконец, взорвалась. Паршивец, а ну говори, что рассказал мой муж дьявол, ну ты гаденыш! Поняв, что все-таки выдала себя, она, приложив ладошку к колбу, покачала головой и резко выбросила кулак второй руки в сторону, отправляя Уилла в полет.